Страница 233. Параграф 101. Морфологосинтаксический способ словообразования. Под морфологосинтаксическим способом словообразования понимается образование новых слов. В результате перехода слов одной части речи в другую. Глагол деепричастия «хотя» – в союз «хотя». Наречие «вокруг» – предлог «вокруг». При переходе слов одной части речи в другую возможны образования двух типов. Первый тип – образование, возникшее в результате изменений в семантике и грамматической природе слова. Например, переход прилагательных «рулевой» Сварочное будущее – существительное. Второе. Образование, возникшее в результате превращения отдельной грамматической формы в слово новой части речи. Страница 234. В современном русском языке морфолого-синтаксический способ активно используется только при образовании существительных. и носит название «субстантивация». Это от латинского слова «имя существительное». Прилагательные причастия, реже, местоимение прилагательное, переходит в имена существительные. Детская комната – детская, командующий округом – командующий, каждый человек – каждый. Производное, существительное, получает новое значение, независимая категории рода, числа и падежа, но сохраняет при склонении прежнее окончание прилагательного причастия или местоимения прилагательного. Подробнее смотрите в параграф 134 Образование слов морфолого-синтаксическим способом по второму типу, например, переход наречия «просто» в частицу «просто», наречия «сбоку» в предлог «сбоку» следует изучать в диахроническом, то есть историческом словообразовании, поскольку оно не образует в системе современного словообразования отдельных типов. Параграф 102. Лексика, синтаксический и лексико-семантический способы словообразования. Лексико-синтаксический способ словообразования или сращение представляет собой образование производного слова из целого слова сочетания. Сумашедший, сумасшедший. Всего дня, сегодня. сегодня. Этим способом в современном языке образуются только прилагательные – быстрорастворимый быстрорастворимый кофе, вечно зелёный – вечно зелёная растительность. От производящего слова сочетания производное слово отличается закреплённым порядком частей и одним главным ударением на конечном компоненте. Значение слова отличается от значения производящего словосочетания, что сказывается на сочетаемости производных слов и свидетельствует о их терминологизации. Глубоко уважаемы только при обращении к лицу, долгоиграющие – пластинки, дорогостоящие – товары, вещи. При лексико-семантическом способе словообразования первоначально единое слово получает переносное значение, которое с течением времени отрывается от исходного значения и создаётся самостоятельное слово. Расщепление первоначально единого слова на два самостоятельных слова-аммонима омонима процесс длительный. Например, титан – Гигант, вступивший в борьбу с врагами. Титан большой кипятильник для воды. Титан серебристо-белый твёрдый металл. Или слог. Часть слова и слог стиль. Это страница 1035. В современном языке постоянно встречается случай переносного слова употребления. Это развитие в слове новых значений. Загорать становиться смуглым и загорать, быть вынужденным бездействием». Параграф 103. «Словообразовательные типы». «Способы русского словообразования создают большие возможности для производства новых слов. Однако изучение только способа образования слова не даёт». точного представления о том, как именно оно создано, как образуются новые слова в пределах одного способа образования. Подавляющее большинство производных слов образуется в пределах одного способа словообразования по типовым образцам, а не по индивидуальным моделям. Словообразовательный тип – это схема, Построение производных слов одного способа образования, позволяющее объединять их в отдельные группы. Словообразовательный тип объединяет производные слова по общности трёх признаков. В один словообразовательный тип входят производные слова. Первое мотивированные словами одной и той же части речи. Второе одинаково относящиеся по значению к своим производящим словам. Третье. Одного способа образования, а для аффиксального способа образования содержащие общий одинаковый аффикс. Формальным показателем способа образования в производном слове может быть не только словообразовательный аффикс. Префикс нулевой или материально выраженный суффикс – постфикс. Или сумма аффиксов – префикс и суффикс, префикс и постфикс. Но и система флексий производного слова при субстантивации, а также закреплённый порядок компонентов – единое главное ударение – наличие, Интерфикса при сложении. Если рассмотреть прилагательное «спелый», «стылый», «усталый», то можно найти у них все признаки, которые характеризуют слова одного словообразовательного типа. Все они мотивированы глаголами, то есть все они глаголы «спеть», «стыть», «устать», Всение по значению одинаково относятся к своим производящим словам, образованы афิกсальным способом при помощи слова образовательного суффикс со страницы 236. Эти прилагательные образуют в языке самостоятельный словообразовательный тип среди слов афิกсального способа образования.